Глава 19 Властимир. Дурак он. Баран крутолобый. Нет, хуже. Нужно было сразу девицу назад отправлять. Выделить стражника, лошадь, и пусть обратно в терем скачет. А он? Купился на мольбы и ласковый взгляд. Юнец бесусый, а не правитель северного царства. Тьфу! Ярость жгла хуже пламени, и даже быстрая скачка не могла ее сбить. Может, все же избавиться от девки? Послать обратно а в провожатые лютоволка определить. Но Властимир отбросил эти мысли за ненадобностью. Слишком поздно. Селение волхвов уже совсем близехонько. Но вдруг оберег из медвежьего когтя, что он взял в дорогу, стал теплым. Опять нечисть близко. Не подходит только потому, что день на дворе и зверь рядом. Властимир крепче пришпорил стагриво. Ох, плохо. Раньше мавки, если и бесились, то совсем немного. Убивали редко, больше пугали и путали. Обеды людям приносило моровое поветрие. Однако теперь не так. Случилось в топях страшное. А может, молитвы волхвов больше не помогают? По спине пробежался холодок. Лучше бы на Северное Царство напали недруги. С людьми меч или слово сладить может. А нечисть разговаривать не станет и железа не боится. Мстив, правда, дал заговоренной воды и всяких оберегов, однако это не всегда помогало, особенно в месте, которое благословила мертвая богиня. Тропинка ушла вправо и расширилась, превращаясь в дорогу. Копыта лошадей зацокали по деревянному настилу, показались первой избы землянки. Встречать отряд почти никто не вышел. Лишь несколько дряхлых стариков да двое чумазых детей. «Тут и семьи есть», — ахнула забава. «Волхвам с хозяйством помогают, чтобы те от молитв не отвлекались». Слово «сварога» должно звучать не умолкая. Только это и сдерживало силу мертвой богини. А впереди выступили тяжелые дубовые ворота, густо изрезанные рунами. Как тени около них застыли три фигуры в подпоясанных ремнями накидках. «Приветствую, господин», — заскрипел один из волхвов, самый высокий. «Надеюсь, твоя дорога была легка». Нечисть сегодня больно тревожится. И взгляд мужчины метнулся к сидевшей впереди забаве. Цепко ощупал фигуру, лицо и переместился на лютоволка. Если волхв и был недоволен присутствием женщины и зверя, то вида не подал. Его сухое лицо осталось все так же равнодушно. «И тебе доброго дня, почтенный», — приветствовал Властемир. «Дорога прошла хорошо. Добралась ли птица к горниле старцу? Мужчина кивнул. «Добралась, господин, мы ждали». «Славно». Властимир жаждал как можно скорее понять, что за чертовщина тут творится. Горнила жил в топях почти с младенчества. Застал еще деда Властимира Буяна. Тот и привез мальчонку и других к волхвам, чтобы оставить в послушниках. Многие из них очаровались пением мавок и сгинули. Другие сбежали, третьи нашли забытье в хмеле, Но Горнило устоял и даже сумел занять место главы этих земель. Вот только долго ему все равно не продержаться. Слишком стар. Хоть бы сил нашлось помочь с бедой. Спешившись, Властемир подхватил забаву и поставил ее на землю. От волхвов потянуло недовольством. «Милостивый князь, женщине не место в благословенной сварогом обители», покривился тот, что справа. «И посмел же рот открыть», Властимир окинул мужчину пристальным взглядом. — Ты, видно, забыл, с кем разговариваешь, — процедил сквозь зубы. — Я тут, господин, и сам решаю, кому и что дозволено. — Да, князь. И волх склонил голову. Но в согласии его не было покорности. А дряблое лицо аж побелело от злости. Ничего, полезно иногда и отпор получить. Сделав знак рукой, Властимир пошел под своды избы храма. Половина небольшого отряда осталась около лошадей, другая сгрудилась вокруг них с забавой. Ошествие замыкал лютоволк. Стражники распахнули двери, пропуская их внутрь. Наложница тут же тихонько закашлялась от вставшего вокруг духа чадящих светильников, а сопровождавших служителей аж перекосила. Властемир чуял напитавшую их ядовитую злобу и возмущение. Однако мужчины благоразумно молчали, а Властимир еще раз наказал себе повнимательнее следить за девушкой. Не ждет их ничего хорошего. Зря он мне отправил забаву обратно, господин, ты ли это? Прошеистело чуть слышно, сухой, как пережженная зала голос едва смог пробиться сквозь звуки, наполнявшие воздух. Волхв сидел на троне в окружении идолов, остановившись в нескольких шагах, властимир ответил: "Рад видеть тебя, Горнила. Да, это я. Прибыл разобраться в одном деле." Измятая временем, фигурка старца осталась неподвижна. Даже в статуях за его спиной было больше жизни. Как могучие воины, они обступили горнилу, и лица их были недобрые. «Я слышал об этом. Птица была, да». И Волхв опять замолк, собираясь силами. Властимир терпеливо ждал. Ему нужно было услышать, из-за чего перебесилась нечисть это началось более чем две шедмицы нажат прошомкал наконец стража пропала ишо старший шин Луше кухарки четверо нет пять пошлушников юноша сирота стариков много нашли только остатки за бабушка, стоявшая рядом чуть заметно пошатнулась но смолчала почему началось горнило В чем дело могло быть? Молитвы плохо читали? Лиходейство какое? Не знаю, проклятие. Этого властемир и боялся. Придется самому в это болото лезть. А худо то, что волхвы всегда друг друга покрывали. Порой, чуя свою безнаказанность, даже лезли в дела царства. Вот только Властимир это на корню пресек. И помогло в этом благословение сварога. Нам бы отдохнуть с дороги, процедил стараясь унять злость. Горнила едва заметно двинул рукой, и от стоявших у стены волхвов отделилось двое. «Мы проводим вас в покое», — обронили недовольно косясь на забаву. А Властимир сделал себе заметку, что стражу у дверей нужно выставить понадежнее. К тому же забава от ужаса с лица спала. «Идолы смотрят на меня», — шепнула чуть слышно, и прижалась к нему, хватая за руку. Властимир не стал отталкивать, а обнял в ответ. Это всего лишь дерево. Но девушку это не успокоило. Ее взгляд испуганно метался по бревенчатым стенам, а тусклое пламя светильников не могло скрыть побелевших до синевых губ. Однако чувств забава лишаться не собиралась, только стискивала его ладонь крепче. И силу светлокосой трусишки, как у цыпленка. От этих мыслей в груди легонечко заныло. Успокоить бы наложницу словом, а потом и лаской. Показать, что бояться ей нечего. Пусть волхвы на своей вотчине, но он князь. А слушаться не посмеют. Ваше жилище. Хором проскрипели волхвы, останавливаясь у одной из дверей. Отдыхайте. И поклонившись, исчезли. Хотя дозволение уходить не получили. Властимир едва заметно нахмурился. Давненько он тут не был. Разберется с делом и нужно будет порядок навести. А пока устроит забаву на отдых, а сам поговорит с людьми, да так, чтобы волхвов поблизости не было.